Семь. С тех пор Грейнер жил в хижине даже зимой. Почти каждый январь долину заносило снегом, и она, казалось, застывала в неприходящей тишине, хотя на самом деле ее часто наполнял грохот поездов, далекие волчьи напевы и безумное тявканье койотов поблизости, а также собственный вой Грейнера, ставший для него чем-то вроде рутинной привычки спокойная жена больше не являлась ему в обличии призрака. Бывало, она ему снилась, как и поглотившее ее шумное пламя. Он просыпался от этого сновидческого гула и понимал, что тонет в рокоте ночного поезда Spokane International, карабкающегося по склону. Но он был не просто нелюдимым чудаковатым бобылем, жившим в лесу и подвывавшим волкам. Грейнер полагал, что кое-чего все же добился. У него было свое дело перевозка грузов. Он был рад, что не женился во второй раз. Не то чтобы жену было так уж легко найти, но какая-нибудь вдова из Кутенеев, возможно, была бы не прочь. У него был акор земли и свой дом. Этим он был обязан в первую очередь Глэйдис. Работа спорилась, упряжка и телега не доставляли хлопот, и он чувствовал, что все это тоже благодаря Глэйдис по-прежнему занимавший его сердце и мысли. На зиму он оставлял кобыл в городе. Две его престарелые трелевочные клячи — под это описание подходил он сам — пока еще ловко управлялись с повозкой, да и в целом были вполне себе крепкими. Как-то раз, чтобы заплатить за постой, он целое лето отработал в вашингтонских лесах и, сказав себе, что оно было последним, почувствовал радость. В начале того сезона отломившаяся ветка сломала ему челюсть, и он уже не мог нормально вправить левую сторону. Ему было больно жевать, этим в первую очередь объяснялась его вечная худоба. Его суставы совсем износились. Если он как-то не так выворачивался, правое плечо мертвело, как дверь склепа, пока кто-нибудь не освобождал его, упираясь ногой ему в ребра и дергая за руку. Нужно тянуть как можно сильнее, объяснял он тому, кто приходил на помощь, закрывая глаза и проваливаясь во тьму ломоты. сильнее тени сильнее еще сильнее тени тени да тениже и так до тех пор пока большой сустав не размыкался со звуком напоминавшим не то хлопок, не то сглатывание правое колено у него то и дело выворачивалось доверять ему другой конец груза стало опасным. «Теперь я так устроен, что платить мне становится все труднее», — сказал он как-то раз своему боссу. Вскоре он остался почти без работы. Его единственной обязанностью было сносить старые временки рабочих азиатов и собирать лучшие куски древесины. Управившись и с этим, он вернулся в Боннерсфере. С работой в лесах было покончено. По Великой Северной дороге он приехал в Спокан. В кармане у него лежало около 500 долларов. Более чем достаточно, чтобы расплатиться за упряжку и фургон, и, остановившись в номере отеля «Риверсайт», он отправился на окружную ярмарку, продлившуюся для него всего полчаса, потому что начал он с того, что следовало бы оставить напоследок. В открытом поле двое мужчин из Альберты посадили аэроплан и предлагали прогулки по воздуху за 4 доллара с пассажира. Цена солидная, желающих было мало. Но Грейнеру приспичило попробовать. Юный пилот, совсем еще ребенок, лет двадцать от силы, бил обрысый в коричневом комбинезоне на металлических пуговицах, вручил ему летные очки и помог подняться на борт. «Сюда залезайте и под зад что-нибудь положите», сказал мальчишка. Грейнер устроился на сидении позади пилота. Место располагалось примерно в шести футах над землей, и это уже было высоко. крылья по два с обеих сторон, казались неправдоподобно хрупкими. Как же эта штуковина летала, если крылья оставались неподвижными? Очевидно, создавая свой собственный ветер, разгоняя воздух пропеллером, который другой уроженец Альберты, смурной отец мальчишки, поворачивал руками, заставляя вращаться. Это было похоже на долгое что и вот грейнер уже о о о тогда как его желудок остался где-то внизу. Под ними была ярмарочная площадь. Грейнер будто с облака смотрел. Поверхность земли накренилась, и он перестал понимать, где вверх, где низ. Борт выровнялся, и начался медленный развеселый подъем. Они вихляли, как в повозке на горном серпантине. Если не считать того, что в кишечнике у него что-то клокотало, Грейнер чувствовал, что, похоже, привыкает. Пилот оглянулся. В шлеме и очках он напоминал енота. Что-то прокричал, обнажив зубы, а затем вновь повернулся вперед. Самолет начал пикировать, как ястреб. Круче, круче, двигатель почти умолк. Все внутренности Грейнера вжались в позвоночник. Он увидел, как летним вечером его жена и дочь попивают сарсапариллу в их крошечной хижине. А вот другой домик, которого он не помнил, Фрагменты скрывшегося из памяти детства. Бескрайнее золотое пшеничное поле. Воздух над дорогой, дрожащий от жары. Его обнимают чьи-то руки. Женский голос что-то чуть слышно поет. Все тайны его жизни внезапно стали явью. Реальный мир возник перед его взором, лишь когда вновь взревел мотор, и аэроплан выровнялся, кружа над ярмарочной площадью. Подлетел к земле, и сел так внезапно, что сердце у Грейнера забилось где-то не в горле даже, а под языком. Юный пилот помог ему спуститься. Грейнер перекатился через борт и соскользнул вниз по стволу фюзеляжа. Он попытался опереться рукой о крыло, но крылу самому не помешала бы подпорка. Он спросил, «Чего ты там такой орал наверху?» «Я говорил, сейчас будет крутое пике». Грейнер пожал парнишке руку, сказал «Большое спасибо» и покинул поле. Почти до самого вечера он просидел на широкой террасе отеля «Риверсайт», пока, наконец, не нашелся повод вернуться на ухват. В лице Эдди Саура, которого он знал еще мальчишкой по Боннерсфере и который только что просадил все свое летнее жалование на сладострастное удовольствие и был готов, по его собственным словам, с позором вернуться домой. «Меня шлюха ушатала», — сказал Эдди. «Ушатала? Мне казалось, это значит убила. Нет, никто меня не убил. Ничего подобного. Я же не мертв. К сожалению». Хотя Грейнер полагал, что они примерно одного возраста, разгульная жизнь добавила Эдди несколько лишних лет. Баки у него были седыми, губы сморщенными, будто бы приросшими к деснам, предположительно почти без зуба. Грейнер купил билеты на поезд, И вместе они вернулись в Медоу-Крик, где Эдди мог найти работу в бригаде. После месяца работы путейцем в Медоу-Крик Эдди предложил Грейнеру 25 долларов, чтобы тот помог ему перевезти Клэр Томпсон, чей муж отошел в мир иной прошлым летом, из Ноксона, Монтана, в сент пойнт Айдаха. Исключительно за счет Эдди. Понять, почему он на самом деле хочет помочь вдове, было несложно поэтому он не стал пускаться в объяснение поедем по двухсотой дороге сказал он грейнеру как будто там была еще какая то дорога грейнер запряг повозку лошаьми эдди одолжил форт т у мужа сестры его шурин свинтил заднее сиденье оборудовав что то вроде грузового поддона который следовало загружать с осторожностью чтобы машина не перевернулась ранним утром грейнер и эдди повстречались втрое штат монтана и двинули на восток по Булл-Лейк-Роуд, что приведет их в Ноксон. Грейнер ехал на полмиле впереди, потому что лошадям не нравился автомобиль Эдди, и, судя по всему, он сам. В Трое на восточном холме была автозаправка, принадлежавшая коротышке немцу по имени Хайнс, но у него тоже были какие-то нелады с Эдди, и он отказывался продавать ему бензин. Грейнер не знал об этой проблеме до тех пор, пока Эдди не подвалил сзади с пронзительным гудком, чуть не обратив лошадей в бегство. «Эти девочки на своем веку чего только не повидали», сказал Грейнер, подойдя к форду, когда они съехали с пыльной дороги. «Они ко всему привычны, но вот гудков не переносят, так что не жми на эту штуковину в присутствии моих кобыл». «Тебе придется вернуться и купить пару галонов топлива», сказал Эдди. «Этот паршивый колбасник в мою сторону даже не посмотрит». Что ты ему сделал? Да ничего, клянусь тебе. Ему просто нужно кого-нибудь ненавидеть. Почему бы и не меня среди прочих?» У старика тоже был Форт Т, стоял у входа. Крышка капота была откинута, обнажая часть машинной горловины. Так ее про себя назвал грейнер прежде не имевший дела с этими взрывоопасными штуковинами. «Ты правда знаешь, как работает мотор?» — спросил грейнер «Я все знаю». Хайнц фыркнул и задымился так будто был продолжением автомобиля. «Я бог!» Грейнер поразмыслил над ответом. Разговор, казалось, зашел в тупик. «Тогда тебе известно, о чем я хочу попросить? О бензине для твоего дружка. Он сатана. Думаешь, я продам бензин сатане? Покупатель-то я. Мне нужно 15 галлонов и канистры в придачу. Как насчет пяти долларов? По рукам. Ты славный малый, сказал немец». Какой же он был низкорослый. Он подтащил ящик, чтобы, забравшись на него, посмотреть Грейнеру в глаза. «Так и быть. Четыре доллара». «Тебе бы с ним помириться», — сказал Грейнер Эдди, когда подошел к его форду с тремя оливковыми армейскими канистрами, полными бензина. «Он ненавидит меня, потому что его дочь приторговывала собой у парикмахерской втрое», — ответил Эдди. «А я был одним из ее самых благодарных клиентов». Теперь она живет в Сиэтле, такая светская дама. Так с чего бы ему на меня злобствовать?» На ночлег они остановились в лесу к северу от Ноксона. Грейнер проспал допоздна, растянувшись в пустой повозке, пока Эдди не привлек его внимания тирольской песней автомобильного гудка. Эдди выкупался в ручье. Впервые за все время их знакомства Грейнер увидел его без шляпы. Его светлые волосы теперь почти полностью седые, были растрепаны. Он побрился, залепив мелкие порезы пластырем. Воротника у него не было. Тем не менее, он повязал шею красно-белым галстуком, свисавшим до самой промежности. На нем была все та же старая рубашка с субботней распродажи или из пожертвований для ветеранской церкви. Но он надраил свои жуткие рабочие ботинки, а парадные черные брюки накрахмалил до такой степени, что штанины затрудняли ходьбу. Это внезапное внимание к давно и упорно игнорируемой области жизни являло собой нарушение миропорядка, как будто Всевышний головой ушибся. И Эдди прекрасно это понимал. Он вел себя как сдержанный, умеренный психопат. «Теренс Нейплс пытался подкатывать к ковдоушке», сказал он Грейниру, вытянувшись по стойке смирно в своих накрахмаленных штанах, и неловко шевелять ртом, чтобы кусочки пластыря не отклеились от порезов. Но я сказал старине Терренсу, что теперь моя очередь попытать счастье с этой дамой, иначе я его физиономию по всему округу размажу. Так-то пришлось его припугнуть. Но слово-то я, если что, сдержу. Буду его лупить, пока все внутренности наружу не повлезают. Для молодых я слишком безобразен, и она мой единственный шанс». Если я только кутанеечку не зарканю, или не перееду в Спокан, или не переберусь в Уоллес». Уоллес, штата Айдаха, славился борделями и шлюхами, с одной из которых можно было договориться о совместном ведении хозяйства после того, как она отойдет от дел. «И мы с Клэр давно знакомы. Не то что они с Терренсом», — сказал он. подростком я какое-то время, стыдно сказать, увлекался религией и даже обучал мелюзгу в воскресной школе. И среди них была она. Кажется. Да, вроде бы. Грейнер знал Клэр Томпсон. Правда, тогда ее фамилия была Шук. По школе в Боннерсфере. Она училась на несколько классов младше. Она по-прежнему выглядела молода. Ее нисколько не испортила ни некоторая полнота, ни проступившая в волосах седина. Во время Великой войны она работала медсестрой в Европе. Замуж вышла достаточно поздно, и несколько лет спустя овдовела. Теперь она продала свой дом и сняла коттедж в Сент-Пойнте, у дороги, тянувшейся по всему Айдахскому ухвату. Ноксон располагался на южном берегу реки кларкфорк а дом вдовы на Северном. Поэтому они не смогли даже в магазин за Засодовой заехать и направились прямиком ко двору Клэр. Вынесли все из дома, загрузив в повозку столько ее мирских пожитков, сколько могли утащить лошади. По большей части тяжелые запертые сундуки, домашнюю и кухонную утварь, а остальное загрузили в форт, навалив кучу, превышавшую рост человека, с вытянутой вверх рукой и тяпкой в придачу. А на вершине два матраса, двое детей и маленькая собачонка. К тому времени, как Грейнер их заметил, дети сидели слишком высоко, чтобы можно было определить их возраст или половую принадлежность. Работа спорилась. В полдень Клэр подала им чай со льдом и сэндвичи с олениной и с сыром. И к часу дня они уже были в пути. Вдова села спереди, рука об руку Сэдди. На ней было черное платье, купленное, вероятно, в прошлом году по случаю траура. Голову она обмотала белым шарфом. Она смеялась и болтала, а ее возница пытался рулить одной рукой. Грейнер пропустил их вперед но то и дело нагонял на долгих подъемах, когда автомобиль не справлялся и начинал пыхтеть. А Эдди заливал внутрь воду из бутылей, которые дети, похоже, все-таки мальчики, наполняли в реке. Караван двигался достаточно медленно, так что любимец детей-щенок мог спрыгивать со своего насеста на самом верху багажа и гоняться за сусликами, обнюхивать их норы, затем вскарабкиваться по обочине дороги на высокое место и спрыгивать к детям, которые сидели, сцепив руки и вытянув ноги, держась за веревочные крепления. Несколько часов спустя они заехали к соседу, чтобы забрать еще одну вещь — двустволку, которую муж Клэр Томпсон оставил в качестве залога посуде. Томпсон, очевидно, так и не заплатил, но, чтобы почтить его память, жена убедила соседа отдать старую двенадцатикалиберку. Об этом Грейнер узнал, остановив кобыл на обочине, чтобы они пощипали траву и налокались из соседского водозаборного ящика. Хотя Грейнер стоял совсем близко, Эдди выбрал именно этот момент, чтобы поговорить по душам с вдовой. Она сидела рядом с ним в автомобиле, отряхивая серую пыль с головной повязки и протирая лицо. «Я что хочу сказать?» — начал было Эдди — но, похоже, почувствовал, что так не пойдет. Он довольно-таки резко распахнул дверцу, выскочил наружу, суетливо, как будто машина тонула в трясине, перебежал на пассажирскую сторону и встал рядом с вдовой. «Покойный мистер Томпсон был прекрасный человек», — сказал он. На неловкую минуту он умолк, видимо, раскочегариваясь, потом продолжил. «Прекрасный человек, да». «Да?» — сказала Клэр. Да, все, кто его знал, говорят, что он был отличным парнем и самым, самым скажем так, отличным парнем. Говорят. По крайней мере, те, кто его знал. А вы его знали, мистер Сауэр? Не сказать, чтобы мы общались. Нет. Однажды он мне свинью подложил. Но он был прекрасный человек, говорю вам. Свинью подложил мистер Сауэр? Задавил моего козла. Налетел на него своей повозкой и шею свернул. Та еще он был сучара. Скорее украдет, чем работать станет, так ведь? Но я это к чему? Вы выйдете замуж? У вас есть кто-то на примете?» Эдди не сразу нашелся с ответом. Тем временем Клэр открыла дверцу, потеснила его и выбралась из машины. Повернулась к нему спиной и с интересом посмотрела на лошадей Грейнера. Эдди подошел к Грейнеру и сказал, «Кто, по ее мнению, у меня есть на примете?» «Вот кто! Я!» Грейнер лишь пожал плечами, усмехнулся и покачал головой. Эдди, стоявший в трех футах от вдовы, обратился к ее спине. «Так я ж говорю, достойная партия. Я то есть». Она обернулась, взяла Эдди за руку и отвела обратно к Форду. «Мне так не кажется», — сказала она. «Вы мне не подходите». Она больше не выглядела опечаленной. Когда они отправились дальше... Она села рядом с Грейнером в повозке. Грейнеру было неловко. Он не хотел оказаться под носом такой чувствительной женщины, как Клэр Шук. Ныне Клэр Томпсон. Его одежда воняла. Он хотел извиниться за это, но как-то к слову не пришлось. Вдова молчала. Грейнер почувствовал, что должен заговорить. «Ну», — сказал он, — «ну что?» «Ну», — сказал он, — «вы садди поладите». «Нам не придется», — сказала она. «Вероятно», — сказал он. «В большом мире вдовам особо не приходится выбирать, за кого выйти замуж. Слишком многие бегают без мужей. Но здесь, на выселках, мы в почете. Можем взять, кого захотим, хотя выбор, в общем, невелик. Проблема в том, что вы, мужчины, слишком рано стареете. Ты-то жениться не собираешься?» «Нет», — ответил Грейнер. нет «Тебе не нужна обуза, так ведь?» «Да, не нужна». «Что ж, значит, больше ты не женишься?» «Никогда». «Я уже был женат», — сказал он, почувствовав, что должен как-то защититься. «И более чем доволен тем, что имею сейчас». Похоже, он и правда защищался. «Чего вот она на него накинулась со своей женитьбой, как с призовой лошадью? «Если ты ищешь себе мужа, — сказал он, — то выйти за меня будет самой большой ошибкой». «Полностью с тобой согласна», — сказала она. Этот факт ее, похоже, не радовал, не огорчал. Я лишь хотела убедиться, что наши мнения касательно тебя сходятся, только и всего, Роберт. Ну и хорошо. Богу нужны отшельники не меньше, чем проповедники. Ты когда-нибудь задумывался об этом? «Я не считаю себя отшельником», — ответил Роберт. Но до самой ночи продолжал об этом размышлять, спрашивая себя, а не отшельник ли он? Может, так оно и есть? эдди снюхался с женщиной из кутенеев которая стягивала волосы в пучок как роковая кинодива и красила губы чем то влажно красным когда грейнер впервые увидел их вместе то не смог даже предположить сколько ей лет кожа у нее была смуглой морщинистой она где то обзавелась парой шестиугольных затемненных очков с синими линзами до того глубокого оттенка что за ними было не разглядеть ее глаз и невозможно было сказать «Видит ли она хоть что-нибудь, если только солнце не в зените?» С ней, наверное, было легко уживаться, потому что она вечно молчала. Однако стоило Эдди с кем-то заговорить. Она принималась что-то бормотать себе под нос, вздыхать, кряхтеть, а еще насвистывать, еле слышно и фальшиво. Будь она белой, Грейнер решил бы, что она чокнутая. «Она, небось, и по-английски-то не говорит», — сказал он вслух, — и тут же осознал, что вокруг никого нет. Он был один в своей лесной хижине, разговаривал сам с собой, пугаясь звука собственного голоса. Даже собака куда-то убежала, ночевать так и не пришла. Он смотрел на языки пламени, мерцавшие сквозь просветы в печи и наколыхавшуюся завесу глухой темноты.